Глава двенадцатая. Событие тридцать второе. Как говорил Ленин, учиться, учиться и учиться — это лучше, чем работать, работать и работать. — Мария Федоровна? — Петр Христианович забрал у государни опустевший хрустальный фужер и отнес, поставил его на бесконечный стол. — Да, Петр. — О, и улыбка, слабая на челе, отпустила мать императора. — Мария Федоровна, вы же знаете, что я живу сейчас в доме у Валериана Зубова. Мне это неприятно. Надеюсь, вы понимаете, почему? Я бы хотел переехать. Так переезд... Ох, простите, граф. Женщина его неправильно поняла от слова. Она вспомнила, что Витгенштейн просто нищий и живет на жаловании, а ее муж его этого жалования лишил. «Граф, я готова?» «Мария Федоровна, не надо. У меня есть денег немного. Я распродал псарню, что была у меня в имени. Удачно распродал, деньги теперь есть». Я подумал про черторейских, они же тут недалеко апартамент снимали у вдовы адмирала Дерибаса. Теперь им они не нужны, им другие предоставят. А я бы снял эту квартиру на время, раз вы меня пока в столице оставляете. Не могли бы вы написать Анастасии Ивановне Дерибас, чтобы она сдала освободившиеся апартаменты мне? Написать. Вот еще, сейчас же за ней пошлю. Считайте, что уже там живете даже не заикайтесь о деньгах, пока вы будете заниматься созданием фондов благотворительных и училищ для мальчиков-сирот. Вы будете состоять на жаловании моего общества, воспитательных домов и богоугодных заведений. У детей деньги... Граф, ножкой топнула. Даже не пытайтесь. Ваша идея с лотерейными билетами это окупит. Посидите пока тут, я пойду поговорю с Александром Парабреков и вызову во дворец вдову адмирала Дарибаса. Ну вот и решился вопрос и с проживанием, и с огромной суммой денег и драгоценностей, спрятанных в той квартире. Нехорошая квартира со всем содержимым ему достанется. Только в том доме конюшни и каретника нет. Ничего, дом Зубова рядом. Пока можно там лошадей держать и карету. А потом, буквально ведь в этом году Александр всех Зубовых разошлет по имениям в ссылку. Можно и купить дворец у Валериана. Ему он столиц больше нужен не будет. Как деньги замотивировать? Вопрос. Однако можно подумать об этом завтра, как девчина одна говорила. Сейчас не горит. Валериан с Константином сейчас готовят Москву к коронации. Пока сидел Петр Христианович, ожидая возвращения императрицы, его нашел аракчеев «Алексей Андреевич, рад вас видеть в добром здравии», — приветствовал его, вставая Брехт. «Граф, я тут думал о вашем прожехте, про суворовские и чичаговские училища для детей-сирот. Про моряков ничего не скажу, правильное предложение, а вот про сухопутные училище что вы предлагаете, не совсем мне понятно. Чем они от кадетских корпусов, по-вашему, принципиально отличаться будут?» Многим отличаются, всем отличаются. Два целых у нас кадетских корпуса на всю Россию, и туда набирают только шляхетских детей от 13 до 18 лет. Это в сумме пара сотен человек. Сколько у нас офицеров в армии? Десятки тысяч, ну и разделим на сотню, что получим? Один из сотни. И первые из них появится только через несколько лет в армии. Это даже не ноль, это хуже. Это можно сказать, гордо по себе по груди стукнув, что у нас есть целых два кадетских корпуса. Звучит здорово, и этим самым закрывает огромную дыру в нашей подготовке офицеров. Правда? Один из сотни. Это просто, чтобы себя обмануть и государя. Ну и про артиллерийский, инженерный, шляхетский кадетский корпус, который переименовали во второй кадетский корпус, ничего тоже говорить не буду. Тут все сделано хорошо. Артиллеристов правильно готовят. Пусть продолжают. А дальше на всю остальную армию один кадетский корпус. И готовят в нем в основном кавалеристов. У нас десятки пехотных полков, для них офицеров в основном готовят в имениях папеньки, когда время выберут и если выберут. Нужны десятки настоящих военных училищ в каждом крупном городе и сотни суворовских училищ в каждом городе с населением больше 50 тысяч человек. А в более маленьких городах рекрутские пункты, где будут этих мальчиков сирот выискивать отправлять в более крупные города. И нюансик один. Нужно на государственном уровне сделать так, чтобы в создание Суворовского училища был наградой губернатору или путем к награде. создал училище, обеспечил его учителями, деньгами, воспитанниками, получая один из высших родинов Российской империи, например, орден Андрея Первозванного и следующий чин в табеле о рангах. Не все еще, что хотелось сделать. Есть проект создания военных училищ в крупных городах Платона Зубова. Нужно его поднять и притворить в жизнь. И делать это нужно начинать уже сегодня. К началу учебного года, к сентябрю, нужно многое успеть. Главное даже не учеников найти, главное написать учебные планы и подобрать учителей, которые не только строй держать могут, да правильно через левое плечо поворачиваться, а которые научат детей, а потом юношей стрелять, бегать, писать, задачки решать математические, да даже самостоятельно порох изготавливать и другие взрывчатые вещества. В общем, столько нужно успеть, что страшно становится. Когда слушаешь вас, Пётр христиан что кажется, что плохо у нас всё в армии. На самом деле почти все офицеры не умеют того, о чём вы говорите. Многие писать-то не умеют. Не было у родителей денег нанять гувернёра учителей. И при этом наша армия всегда побеждает. пусть с дикими народами воюем, хоть с сильными европейскими армиями взять того же Суворову с его походом в Италию. Как объясняете сей факт? И нос задрал. Уделал выскочку генерала. Легче легкого это объясняется, Алексей Андреевич, с той стороны у противника нашего все то же самое, разве англичане чуть вперед ушли и учат своих офицеров в училищах? А вся остальная Европа живет по тому же принципу, раз дворянин, то иди, служи офицером показывай личным примером доблесть солдатиком Разница только в том, что они хорошо образованы, у них в каждом городе университет, а у нас даже сказать страшно целых, ну да вы знаете. Почему побеждаем? Нас больше, и мы воюем все время. Кавказ и Турция нам в помощь, потому и наша армия сильнее более малочисленных и не участвующих в стольких войнах армий других стран. У нас происходит естественный отбор. Сильные и хитрые с умными выживают. Набираются умения. Растут в чинах и, побывав на десятках войн, становятся опытными командующими дивизий корпусов армии. Платим за это дорогой ценой. И можно эту плату снизить, если учить воевать солдат и офицеров не во время войны, а перед ней. Событие тридцать третье. Рокчеев ушел, и Петр Христианович сел, наконец, в кресло и вытянул ноги. Гудели. Ночь бессонная, утро суматошное, и тут уже во дворце больше часа стаймя стоит. Только веки смежил, как снова каблуки зацокали, на сцену вышли новые действующие лица, хотя и старых хватало. Новым был вообще интересный персонаж. Это был месье Фредерик Сезар Лагарб, учитель и воспитатель Александра и Константина, которого Павел выгнал из России за вольнодумство и подстрекание к бунту. Вернулся, выходит, дошла весь до Франции, что тут все поменялось. Опять за свободы приехал монарха уговаривать. Это не иначе, как госпожа истории его сюда направила на смену Адаму Черторыйскому. Свято место пусто, не бывает. Хорошо или плохо будет, если Александр Крестьян освободит? Если так, как это сделал Александр Второй, да еще на полвека раньше, то плохо, наверное, вообще не подымется промышленность к Крымской войне. Некому будет поднимать, большинство помещиков разорится. А крестьяне полвека будут умирать с голоду, выплачивая огромные выкупные платежи, продавая перекупщикам зерно за копейки, чтобы всякие подать и заплатить. И помещики будут продавать за копейки, лишь бы тоже налоги заплатить. Да и против рынка не попрешь. Раз цену перекупщики установили, путь 16 копеек, то пойди, попробуй, продай дороже. А перекупщики будут богатеть, но не будут строить заводы мукомольные. Проще зерном торговать, мука, продукт проблемный гигроскопичный. Опять же, договориться всем надо, чтобы зерно за границу не отправлять, только муку. Тут нужен твердый государственный институт, а еще лучше вообще государственная монополия на торговлю за границей. Так и там будут воровать, специально сбивая цену, чтобы взятку от английского купца получить. Нужно вводить вновь в стране смертную казнь и взяточников камнями забивать на Марсовом поле. Вторым новым лицом был Разумовский Андрей Кириллович. Сын того самого Разумовского, вроде как, тоже Павлом в деревню к батюшке Законопачный. Про него Брехт помнил, что именно этот деятель будет одним из организаторов Венского конгресса после победы над Наполеоном. В результате Россия останется без контрибуции даже выплатит все долги развлекающихся в Париже офицеров, в том числе и карточные. Они нам Москву сожгли, да даже если и сами поджигали, что они в ней делали, а мы им выплачиваем карточные долги офицеров. Ну, справедливо. Рыцари же все в России, император главный, весь в белом. Он и сейчас был в белом мундире. Кроме этой троицы, из-за плеча высокого Александра виднелась физиономия вернувшегося Рокчеева и последней в комнату зашла Мария Федоровна с одной единственной дамой той самой баронессой Дарьей Бенкендорф, любительницей вальсов и интриг великосветских. «Ваше императорское величество», попробовал подскочить с кресла Петр Христианович, Кресло глубокое и низкое, в результате инерция вынесла его на Дарьюшку Бенкендорф и чуть не снесла бедняжку со сцены. Еле подхватить успел. Но центр масс все же сместился и получилась в результате конструкция, как при окончании танца. Баронесса прилегла на его руку, а он на дни склонился. Осталось только чмокнуть. В уста сахарный, вносик носик чуть островатый, в лобик морщинками нетронутый, в ушко мгновенно покрасневшее. «Фу!» «Нет, в смысле не на девушку, тфу вполне себе девушка в другом бы месте...» «На мысли неуместные, тьфу». Брехт выпрямился, дернув на себя баронессу при этом, но прижимать груди не стал, поднял на вытянутых руках, перенес на свободное место и поставил. «Вы медведь гималайский, граф!» — хохотнул император за этими экзерсисами, умильно наблюдающий. Даже про на него покушение забыл и про неприятности с английским послом и своим сердечным другом. — Клоун, скорее. Извините, ваше величество. Кресло низкое, не под нас с вами мелкие тальяшки ваяли. — И то верно. Сам вечно встаю с трудом. — Граф, — сразу посерьезнел Александр, — мне Маман рассказал о вашем очередном прожекте. Про Абреков. Вы и вправду думаете, что это более надежная защита, чем гвардия? И сам поморщился, видимо, вспомнил, пока говорил, чьими усилиями он сейчас на трон взгромоздился. — Да, государь, могу привести тысячу за, но лучше всего попробовать. Слова — это только слова а если они сами нападут там же войны сплошные на кавказе убьемы кого из их родичей а там же кровная месть процветает дикари заговорил граф андрей кириллович разумовский на русском с огромным акцентом проаноннсенным не родной язык для графа и ведь у четверти дворян сейчас та же беда как они с крестьянами общаются ах да через управляющих немцев у мусульман очень строгое понятие о чести особенно у малых племен кавказа Они данную присягу не нарушат, в отличие от европейцев. Ну и потом, зачем нам нападать на чеченцев, если они добровольно встанут на нашу сторону? А зачем им это? Подал голос Аракчеев. Они там на Кавказе достаточно бедно живут. Здесь, ну скажем, пять десятков из их знати прослужит год или два. Заработает денег, им можно и побольше платить. И ордена, и вернется домой. Там они сразу станут богатыми уважаемыми людьми. И каждому чеченцу захочется повторить их путь. А еще привезут с собой наши обычаи, которым знать захочет подражать. Ну и почему бы им не дать возможность в конце службы повоевать на территории Польши, допустим, пограбить предателей поляков, увести с собой женщины-рабов? Да, у вас, ваше императорское величество, отбой не будет от мотивированных и очень преданных только вам очень умелых воинов, которые будут защищать вас и свое благополучие. Да вы Цицерон, граф, умеете свою мысль в правильные слова облечь. Прям готовый дипломат похлопал пухлыми ладошками Разумовский. Александр вернулся к Лагарпу. «А вы что скажете, месье Фредерик?» «Очень умно, ваше величество. Я бы вам такого не предложил. в разрез идет с моими взглядами на жизнь. Как истовый последователь Руссо, я против рабства. Но если речь идет о безопасности вашего величества, то я бы поддержал этого молодого человека. Только если можно без рабов, нельзя ли обойтись деньгами и орденами?» «Ну да, тот еще большевик. Даже фамилию себе поменял. был де ла Харп. Убрал дворянскую частицу «Д», стал просто лагарпом. Даже имение продал под Женевой, чтобы не угнетать крестьян. «Чего делить шкуру неубитого медведя? Этот полуэскадрон горцев сюда еще залучить надо», — хмыкнул Рокчеев. «Саша, я не в восторге от своей идеи, но мне кажется, что за обреками нужно послать именно Петра, Христиановича». «Бамс!» — Брех чуть в осадок не выпал. «Твою налево. Инициатива имеет инициатор, это же полгода жизни!» Туда ехать через Москву, Воронеж, Ростов — это черти где, тысячи три километров. И назад столько же. Все планы к чертям. Граф, мы сообщим вам о своем решении завтра. Поговорим о... Посмотрим, что скажет государственный совет. Мне ваше предложение понравилось. Александр развернулся и вышел, все последовали за ним. И только Дарьюшке Бенкендорф остался, так наклонив головку, рассматривая Петра. «Мадемуазель, приношу вам свои извинения. Медведи есть, нет мне прощения. Разве только на папеньку и бога сослаться. Даже и в мыслях не было такой арясины вырастать», поклонился Брехт этой будущей главной шпионки России. «А можете повторить, граф?» улыбнулся так призывно баронесса. «Что именно баронесса? Уронить вас?» поддержал игру Петр Христианович. «Последний ваш порыв. Поднимите меня и покружите по залу». «Ну точно, фанатка вальса». «Как прикажете?» Брехт подошел к девушке, положил ей ладони на талию приподнял легко. Чего там? Вместе с жемчугами и бриллиантами и пятидесяти кило нет. Прошелся в круге вальса и поставил драгоценную ношу на пол. Замечательно. Вечно бы была в ваших руках. Но дела. Пойдемте, мой генерал. Мне Мария Федоровна велела проводить вас в малую столовую. Там уже дожидается вас задавая генерала Дерибаса. Обговорите ваше переселение. Она уже дала согласие Марии Федоровне. Оперативно все делается, а, говорят, век неиспешный. Ведите меня, прекрасная фея. Граф, а можно еще раз? Ну, пожалуйста. Событие тридцать четвертое. Хочу быть кошкой. Толстеешь — все радуются, жрешь — все радуются, спишь — все радуются. Пропал кот. Без левой задней лапы, одного уха и половина хвоста. Кастрированный. кличкой Счастливчик. Анастасия Ивановна сидела с бокалом шампуська в кресле и гладила здоровущего кота, почти черного только с белой манишкой и кончиками лап. Мыши досаждали обитателям Зимнего, и в нем завели целую стаю кошек, которые больше собачились друг с другом, чем на мышей охотились. Вообще история с котами началась интересно. В XVIII веке в Зимнем дворце в огромных количествах расплодились мыши и крысы, которые портили здание, прогрызая дырки в стенах. Это был еще предыдущий дворец деревянный. Как-то в очередной раз, проснувшись от мышиной возни в углу своей спальни, Елизавета Петровна на мышек обиделась. Выпросила подданных, чего делать, ей поведали о казанских котах, благодаря которым в городе нет грызунов. В 1745 году она издала указ о высылке ко двору котов, который гласил. Сыскав в Казани здешних пород кладенных самых лучших и больших 30 котов, удобных к лавлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору Ея Императорского Величества. И ежели кто имеет у себя таковых кладиных котов, он их бы для скорейшего отправления объявили в губернскую канцелярию, конечно, от публикования в три дни, опасаясь за необъявление, кто он их имеет, они объявят объявит штрафы по указам. Этот кот, что сидел возле вдовы на кресле, явно был потомком. Вон сколько гордости во взгляде. Хозяин во дворце. Вдове, как сообщила по дороге баронесса, скоро будет 60 лет. Еще даришка поделилась сплетней, что вдова обратилась к императору с просьбой о денежном пособии, сообщая, что находится в столь затруднительном материальном положении, что не в состоянии даже поставить памятник на могиле Бецкого, своего отца. А еще просит покрыть ее долг в размере 30 тысяч рублей. «Да, явно непосредственно старушка живет. Два больших дома в самом-самом центре Петербурга, которые она почти полностью сдает, должны приличные деньги приносить. Куда бабульке столько можно потратить?» Зашел Брехт в эту малую столовую размером с баскетбольную площадку и был удивлен, скажем так. Женщина выглядела на сорок, ни седых волос, ни морщин, разве чуть видны вокруг рта мимические. Хохотушка. Анастасия Дерибас встала при виде входивших и поспешила навстречу, сделав Книксон перед Витгенштейном. «Ваше высокопревосходительство!» — склонился в поклоне Брехт. Его умилял теперешнее обращение к женам или вдовам по титулу мужей. Дерри да Бас был полным адмиралом, то есть высокопревосходительством. Ну он, ладно, заслуженный человек, а вот эта женщина и высокопревосходительство. Вы, играв хотите поселиться в той самой квартире, там же слуги и кровь не могут отмыть Отмоют. Мне нужно переехать сегодня же. Денежные вопросы с вами императрица обговорила, я могу заезжать? Брехту тетечка после того, что Дарюшка про нее наговорила, не нравилась. В карты, наверное, проигрывают состояние двух значимых для России людей. «Да, конечно, граф, только мебель...» «Тсс!» — Брехт обернулся к стоящей за ней баронессе. Та чуть наклонила голову. «Сколько я вам должен?» «Три тысячи и...» «Приезжайте через час в дом Валериана Зубова, я дам вам пять тысяч рублей, и вы никому об этом не рассказываете. Договорились, Анастасия Ивановна?» «Конечно, ваш сельство, Ровно через час буду у вас». «Чудненько, до свидания». «И вы, Дарюшка, тоже не говорите, хорошо?» «О, тайны, я люблю тайны, не поведайте, конечно». «А можно я загляну к вам через два часа ваше съедство?» не сейчас не принято, наверное, подмигивать, а то баронесса бы точно подмигнула». «А это останется нашей тайной, Пётр Христианович. Вы же тоже любите тайны».